Джеффри Форд «Империя мороженого» Знаком ли вам запах свечей, задутых на торте в день рождения? Для меня их аромат заменяет звук, примерно такой, когда проводят смычком по басовой струне скрипки. Эта нота несет в себе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 что не давало предпочтения информации одного из пяти порталов, через который в нас вторгается реальность. Научные объяснения, насколько я способен в них разобраться, ныне кажутся разумными, но когда я еще мальчикам рассказал родителям о шепоте винила, вони фиолетового цвета и вращающихся голубых спиралях церковного колокола, они испугались, решив, что я какой-то дефективный,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 Сами понимаете, насколько я был далек от этого идеала. Тогда я вернулся к музыке для защиты и утешения и часами напролет, вооружившись цветными мелками и карандашами, сочинял разные композиции, пытаясь связать звуки и порождаемые ими визуальную пиротехнику, запахи и вкусы. Все это время я продолжал брать уроки и развивать навыки и мастерство пианиста, но не имел ни малейшего желания концертировать.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 следствие подобной нестыковки мгновенно напомнили мне что Анна нереальна но я быстро отогнал эту мысль и продолжил разговор в тот раз растягивая имевшийся у нас запас кофе мы пробыли вместе до двух часов ночи рассказывая друг другу о своей жизни творческих идеях мечтах о будущем как выяснилось синестетические ощущения у нас сходные, а чувственное восприятие преобразуется с одинаковыми результатами например,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 а я лишусь единственного друга, когда-либо понимавшего мою истинную природу. Доктор Стэллин заверил, что таблетка безопасна, а я стану такой же, как и все. «Прощай, Уильям», — сказала она и отодвинула чашку. «Стэллин? Что значит «Стэллин»? Он мой психотерапевт», — услышал я в ответ. Я все еще видел ее, но, судя по всему, я для нее уже исчез. Анна закрыла лицо ладонями и заплакала.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 Превзойду участь всего лишь художника и стану взамен произведением искусства. Гораздо более долговечным. Кот громко мяукает, и я ощущаю этот звук, как чье-то прикосновение к плечу. Джеффри Форд Империя мороженого Читал Сергей Бельчиков